Глава пятнадцатая Как он мог? За что Лерей так со мной? Почему сердце разрывается от боли непонимания? Неужели он действительно знает о проклятии и ведет себя так эгоистично? Зная, что я могу умереть, он все равно выбирает свою вражду с Эрмисом. Я ударила себя кулаком над левой грудью, будто желая выбить оттуда боль, что поселилась после разговора с Лиреем. Его поцелуй все еще горел на губах, но привкус разочарования был сильнее. Я медленно брела по коридору, с трудом утирая слезы. Когда вошла в комнату, меня ждал сюрприз. Игла резко скинула себя какого-то полуголого парня. И вскоре я узнала что в этом парне не студента, а... «Родент Мэлс?» — воскликнула я так изумленно, что даже слезы на глазах высохли. Кашлянул парень. «Что ж, я пойду?» Он быстро начал застегивать брюки и накинул рубашку. Подруга натянула одеяло и прикрыла им нижнюю часть лица, чтобы скрыть смущение. И, судя по всему, улыбку. Смущалась больше я. «Извините», — сказала и отвернулась. «Что ж, э, до завтра», — кивнул Мэйлз и вылез в окно. Я повернулась к подруге и возмущенно уперла руки в боки. «Предупреждать надо, что не одна. Ужасно смущающая ситуация». «Я думала, ты будешь ночевать у Лере. «Я думала, ты будешь на ужине». «Ну, я предпочла другое времяпрепровождение», — мрлыкнула игла и вздохнула. «Что, сняли браслеты?» «Сняли», — кивнула я и застыла. Зайрат нахмурилась и, натянув блузку, подошла ко мне, чтобы взять мое лицо в свои ладони. «Ты что, плакала? Эрмис тебя обидел? Или Лирей? Лирей, как всегда». Отмахнулась я и отстранилась. Эрмис предложил встречаться, я согласилась. «Ты серьезно?» — скинула брови подруга. «Ты ведь его не любишь». Если она знала, что не люблю, к чему тогда были все эти заигрывания и подмигивания? К чему она меня толкала? «Неважно, зато он меня любит». «Люди не встречаются лишь потому, что кто-то один в паре любит», — покачала головой Иглая. «Ты совершаешь ошибку, разобьешь сердце себе и Эрмису, и... еще кое-кому». «Кому?» «Мне!» — шумно выдохнула подруга и отвернулась. «А ей-то почему?» «Иглая, прости». Я обняла подругу за плечи, но у меня нет выбора. Позже я тебе все объясню. Все, все объяснишь? Потребовала подруга, и я кивнула. Обязательно. В первый день нового беззаботного года. На следующее утро за нами зашел Эрмес. Друг шутил, был приветлив и сразу приобнял меня за талию, пусть мне было непривычно и даже некомфортно, я не стала его отталкивать. Может, если он будет ко мне прикасаться, то рано или поздно прикоснется к моему сердцу. Когда мы с друзьями сели за привычный столик, только тогда Эрмис заметил наше с Лиреем расставание. Он хмыкнул. «Вам-таки удалось снять браслеты?» «Тот-то к нему за столик Фелисити подсела», добавила подруга, бросив взгляд на столик Лерея. «Хочет получить браслет?» «Теперь уже свободный браслет. И почему мне так неприятно об этом слышать?» «Какие планы на сегодня? Завтра уже снежный бал, и я жду не дождусь этого события. Мелса пригласили. До Нового года восемерка остается в столице». Глаза подруги светились счастьем. Я радовалась за нее, хотя у самой на душе скребли кошки. Точнее, дракошки. Мы уже заканчивали завтрак, когда по всей столовой пронесся усиленный магией голос ректора. «Всем курсом собраться в актовом зале к десяти. Не опаздывать!» Когда повторение речи закончилось, я изумленно посмотрела на Иглаю. Подруга лишь подмигнула и потащила меня на первый ряд в актовом зале. Справа сел Эрмес и тут же взял меня за руку, поцеловав тыльную сторону ладони. Я смутилась, хотела забрать руку, но в этот момент мимо нас проходил Лирей, поэтому я застыла и сделала вид, что не вижу его. А он сел позади. Я ощущала его дыхание, но не смела оборачиваться. На сцену вышел наш великолепный ректор, а следом за ним Мейлс и Хлоя. Последняя быстро нашла меня взглядом и неприязненно сощурилась. «Анна-то хотя бы ночевала в просторных гостевых покоях одна, а не как я с храпящей тетушкой Селестой. Так что кто еще тут кого презрительным взглядом должен накидывать?» «Позавчера у студентов четвертого курса и первой семерки с третьего прошла первая знаменательная практика — Они побывали на закрытии масштабного разлома рядом со столицей. Для боевых магов это определенно важный опыт. Начал ректор. «Вы учитесь не только правильно использовать магию, но и понимаете, зачем вам нужна учеба. Осознаете, на какой факультет вы пришли и какими специалистами отсюда выйдете. Боевой маг — это не просто профессия, это призвание, к которому нужно прийти. И сейчас я назову именно тех, кто уже это осознал. Итак, студенты четвертого курса, Дэн Марвс, Шайена Ольс, Клод Фирстер, поднимитесь на сцену. И студенты третьего курса, Эльена Хайверт и Эквот. Эквуд, вас тоже прошу подойти ко мне. Что? Я ведь сейчас не ослышалась? Назвали наши имена? Я все-таки решила оглянуться на Лиры и встретилась с ним взглядом. Дракон пожал плечами и поднялся с места. «Иди же, Эль!» — подтолкнула меня Иглая. «Тебя награждать за отвагу будут!» Или отвешивать подзатыльники за глупость. Тут одно из двух. Если бы Лерей не полетел к монстру, а я не бросилась следом из-за связывающей нас нити, то ничего бы этого не было. Однако Иглая все-таки оказалась права. Ректор Гренверс нас похвалил. А затем, слово взял Мейлс. «За бесстрашие в момент нападения темного монстра, за желание помочь всеми силами, я награждаю Лерея Экуда знаком отваги!» — произнес Мак и навесил на шею Лирею небольшую медальку. А затем повернулся ко мне. Хлоя передала ему еще одну идентичную награду, которую он протянул ко мне со словами. «За стойкость, самоотверженность и отличные лекарские навыки, проявленные в момент неожиданной опасности, награждаю Элену Хайверт знаком отваги». Я улыбнулась, посмотрела на симпатичный кругляшок, когда услышала едкий голос Хлои. «Как тебе повезло с братом, Ильена! Лерей заботится о тебе, как о настоящей младшей сестре, и всегда готов прийти на помощь. Как и прошлой ночью, не так ли?» Я застыла, заметив удивленное выражения лиц друзей. «С братом?» — раздались голоса из зала, и студенты начали перешептываться. «Они брат и сестра?» Мы водная», — хмуро уточнил дракон. И я забочусь о ней вовсе никак не о сестре. Неважно, вступилась Хлоя. Особенно если ты относишься к ней с такой теплотой, можете возвращаться в зал. Мое лицо горело. Тайна, которую мы с Лереем скрывали так долго, вышла наружу. Вот же Хлоя, мерзавка, зачем она так с нами? Будто бы это я прожгла огнем ее любимую кровать с Балдахином. Вы о браслетах не забыли шепнул ректор, когда мы проходили мимо него. Мысли Рэем, переглянувшись, ответили почти хором. «Вечером занесем». «Чудесно, чудесно», — кивнул глава академии, и мы, наконец, смогли спуститься в зал. Я по-прежнему села между Эрмисом и Иглаей. Парень улыбался так, словно только что радугу увидел. «Вы правда брат с сестрой?» «Сводные, у нас нет общей крови», — уточнил я. «Давайте не будем об этом». Хватало и того, сколько об этом было разговоров вокруг нас. Я чувствовала, как нас прожигают взглядами, как перешёптываются, обсуждают. Все это выводило меня из равновесия. С Лереем мы столкнулись на выходе из актового зала. Я попыталась его обойти, но парень загородил мне дорогу. «Нам нужно зачаровать браслет, ты не забыла?» «Ах, да. Как же я могла забыть?» Фыркнула я и попыталась взять эмоции под контроль. «Давай побыстрее закончим с этим». У меня еще дела. Мы выбрали аудиторию и засели там. Теперь воспользовались списком, который я подготовила еще в первый раз. Действовали слаженно, без припираний. И вышло удивительно быстро. Закончили как раз к тому времени, как мне нужно было идти на репетицию. «Эль», — внезапно произнес Лерей и взял меня за руку. «То, что было вчера...» «Ошибка», — кивнула я. «Не бери в голову, Лирей. «Я понимаю, что мы оба вчера погорячились. Не знаю, почему ты так поступил, но я забуду этот эпизод. Тем более, ты мне помог с Эрмисом». «Я помог?» «Открыл мне глаза на его чувства. Спасибо тебе». Лерей прищурился. Желваки заходили по его лицу, но братец так ничего и не сказал. Лишь взял артефакты. «Я отнесу браслеты ректору, а ты иди на репетицию». «Может, вместе». «Все еще не доверяешь мне, Хайверт?» Прищурился Лирей. После всего, что мы вместе пережили, я готова была доверить Алирею свою жизнь, поэтому кивнула. Однако почему-то называть его братцем становилось каждым днем все сложнее. А в холле на меня налетела дара. «Что значит вы, брат с сестрой?» — начала она с претензий. «Вот вы раньше сказать не могли? Да я бы больше ставку сделала против вашего поцелуя, а так пожадничала. Я ведь помогала вам, развешивала ваши пикантные снимки, а вы... их подставщики, а теперь все. «Можно лишь поменять ставку, а сумму изменить нельзя?» «Мы сводные!» — рыкнула я. «То есть поцелуй все-таки возможен?» Со вздохом уточнила Белочка. Я закатила глаза и прошла мимо. Поневоле задержалась возле доски с двумя тотализаторами. Теперь голосов против нашего поцелуя становилось больше. А в избраннице Балла и вовсе лидировала Фелисити. Вздохнув, я отправилась на репетицию. Поскорее этот год бы уже закончился. Вот и наступил этот волшебный день, которого все так ждали. Замиранием сердце и радостью, со счастливыми снежинками в глазах и трепетом в душе. День снежного бала. Вся академия будто сошла с ума еще утром. Девушки несколько раз успевали сбегать в город, ведь то и дело что-нибудь забывали. То шпильки нужного цвета, то туфельки, то атласные ленты. Я наблюдала за всем этим круговоротом отстраненно, больше переживая о своей судьбе уже вечером я избавлюсь от смертельной метки, или нет? это как пойдет? Ильена, ты витаешь в облаках! прикрикнула на меня Эсме, пока Эрми свел меня в танцы. «Соберись, снежный бал уже сегодня, вы должны быть великолепны! Я могла просто быть, увы, похвастаться излишним энтузиазмом не могла. Как насчет того, чтобы прогуляться в город? тихо предложил партнер. Проветришься? Город? Мне как раз нужно было в лавку артефактора, куда я все никак не могла заглянуть. Банально не хватало времени. Отличная идея, Эрмис. С удовольствием. Иглая я не видела уже после завтрака. Она проводила время с Мейлсом, поэтому в комнате я переоделась и побежала к Эрмису. Но уже на лестнице меня ждала неожиданная Лерей, застывшая на нижних ступеньках. От изумления я споткнулась и угодила прямо ему в руки. Дракон прижал меня к себе, а сам привалился к стенке. Наши лица оказались пленительно близко. Я отлично помнила вкус его губ и сейчас непроизвольно облизала свои. В листых глазах бушевал ураган, а сердце в груди, как раз под моей ладонью, бешено колотилось. «Прости», — прошептала я, «ты ведь знаешь, что я сплошное фиаско, вечно падаю». «Зато это дает мне возможность обнять тебя», — тихо ответил Эквот. «Его пускать не хочется». «А может, и не надо выпускать, Алирей?» Мое сердце заколотилось быстрее. Да еще и губы моего невозможного льда были так близко, что едва подамся и поцелую. А поцеловать очень хотелось, нестерпимо. Глаза начали невольно закрываться, кончики пальцев покалывал от нетерпения и... Я не помешал? Голос Эрмиса разбил все очарование. Я скочила от Лирей, как ошпаренная. Едва еще раз не упала, но дракон вновь помог мне восстановить равновесие, а после спокойно отошел в сторону, пропуская Эрмиса. Это расстроило. Он вот так легко отдает меня другому? Если бы не моя метка смерти, я бы наплевал на свой страх и бросился бы к Лире, чтобы прояснить все. Но что если Лире не любит меня, а я уже оттолкну Эрмиса? Сердце разрывается от боли, но я по-прежнему хочу жить, очень. Идем. Потянул меня Эрмис к выходу и заправил выбившуюся прядь за ухо, а после, наклонившись, поцеловал в щеку. Будто специально, на глазах у Лерея. Теперь я потянул Эрмиса к выходу. Не хотелось, чтобы за нами наблюдал мой сводный лед. «Куда пойдем? Может, на каток?» — спросил друг, когда мы вышли за ворот Академии. Было бы здорово, но сначала я хотела заглянуть в лавку артефактора. И на всякий случай спросить, быть может, есть еще орешки для белочки? Не обязательно три. Хотя бы один, но, увы. Меня ждало разочарование. Мы с Эрмисом прошли по заснеженной улице мимо спешащих по делам горожан к артефакторной лавке той самой, где мы с Ли рэем раздобыли подарок Даре. Схожу за Глинтвейном. Улыбнулся друг и оставил меня у лавки. Толкнула дверь, зазвенел колокольчик, и я переступил порог. Несколько снежинок упали с дубленки на пол и тут же растаяли на входном коврике. Я виновато улыбнулся артефактору. «А, это вы, леди, проходите. Чем могу быть полезен? Смотрю, вы сегодня без спутника». Мужчина лукаво улыбнулся. Ведь ему удалось снять артефакты. «Это долгая история». смущенно потупил взор. «Я к вам по делу. Не подскажете, остались ли у вас еще артефакты, которые я купила в прошлый раз? Три орешка для белочки». Мужчина нахмырился, припоминая, а после уверенно кивнул. Я уже успела обрадоваться, но кивнул он, видимо, исключительно своим мыслям. «Помню-помню, артефакт Моя. Увы, у меня больше не осталось. Последний как раз забрали вы, леди. Я подавила горестный вздох и вцепилась пальцами в свой шарф. «А сколько их всего было?» «Три артефакта. Насколько я знаю, мои всегда изготавливают артефакты и потри. Для них это магическое сакральное число. Но я могу предложить вам что-нибудь другое. Конечно, от Моя ничего больше нет, но есть другие чудесные вещицы». Я отрицательно покачала головой. Жаль, не успела. Вряд ли другие артефакты мне чем-то помогут. Родители очень долго искали метод. Если бы он был у них под носом, они бы его нашли. Может, и Орешек вовсе бездейственен. В моем случае. Нет, спасибо. вздохнула я и отстранилась. А вы не назовете имена покупателей? Я не записываю их личные данные, леди. Покачал головой мужчина. Извините, но ничем не могу помочь. Эх, и тут осечка. Благодарю за беседу. Счастливого Нового года. Я выбежала из лавки и чуть не столкнулась с кем-то. Извинившись, поспешила к карете. Снег усиливался. До Нового года остался всего день, за который я должна решить, что мне важнее — собственная жизнь или честность. Выпив глинтвейна, мы с другом направились к главной площади. Отсюда доносился веселый смех горожан и музыка. Люди праздновали приближение Нового года. Здесь справа располагался открытый каток. Эрмис потянул к шатру с прокатом коньков. «Я внезапно представила, что было бы, окажись тут братец. Лирея не из тех, кто будет следовать правилам. Наверняка бы он уже наклонился ко мне, создал на ногах лезвие изо льда, и мы бы побежали с ним на каток. И дело не в том, что Эрмис водник, в отличие от Лирея. Если бы братец был любым другим драконом, не ледяным, то он бы придумал что-то иное. Если огневиком, то растопил бы сосульки над нами, чтобы все разбежались и очередь ушла» а мы прошли вперед. «Нет, я не говорю, что с Эквудом выгоднее и нарушение правил — это хорошо. Наоборот, я бы наверняка ругалась на Лирея за такое поведение, ведь я была как раз такой, как Эрмис, правильной, следующий законом и заповедям». И теперь я поняла, что черта, которая меня все время раздражала в Лирее, одновременно меня и восхищала. Он проявляет смелость, нарушая правила, и я перед этим застываю, как влюбленная дебютантка перед принцем. «Как же смешно!» Я все время отталкивала Лерея, а теперь невольно думаю о нем, постоянно, и скучаю. А вечером уже снежный бал, и почему у меня предчувствие, что все пойдет не по плану?